Организатор номер один. Любовь Михайловна Бабылёва. Мне следовало сменить двух мужей, выучиться профессии и сделать в ней впечатляющую карьеру, чтобы понять почти через 30 лет, кто же моя настоящая любовь и в ком сосредоточена вся моя жизнь. Саша. Саша Карагозин. Наверное, нас осудят, но ведь не навсегда. К тому же и у меня, и у него много высокопоставленных друзей и денег. А это в наших условиях гарантия максимально мягкого приговора.